вернулся Драклорт и сообщил: "Я вынужден отправиться в замок Воронов на праздничный пир. Тебе там появляться опасно. Бабушка заберёт тебя с собой в городской дом. Так будет лучше, дом ближе к бухте. Утром отплываешь, Дзерон проводит тебя до корабля". Старик, который забрал тело, отец сына, спросил второй: "Мне его жалко". Нет, это дед сына, изменившись в лице, ответил Рокард. И отец погиб. Их род относится к касте хладнокровных рыцарей. Мы женим своих детей только на отпрысках родов из других аристократических каст нагорота. Мне тоже неприятно, что сына погибло. У его рода больше нет потомства. Но таков обычай. Мудрый обычай, раздался женский голос рядом. Ракартка и Сергей обернулись, рядом, держа под усцы своего летающего монстра, стояла Радира. Женщины сражаются за мужчину, чтобы потом стать его рабыней. Странная мудрость, не сдержался от реплики второй. Ничего странного, авторитетно заявила женщина. Разве ученый добровольно не посвящает всю жизнь изучению науки, чтобы потом умереть от переутомления над своими формулами? Разве солдат не отказывается от удобств и покоя, чтобы потом пасть на поле сражения от случайно залетевшей стрелы? Мы всегда насмерть сражаемся за своё рабство. Иди, Ракарт, тебя уже ждут. Драглорд поклонился своей прародительнице и удалился. Садитесь на моего Пегаса, приказала повелительница Сергею. Дома побеседуем. Он не решился перечить, Евслед за ней забрался на спину животного. Пегас взмахнул крыльями и неожиданно быстро взмыл к небу. В Пегасе летел быстро, очень быстро, то резко набирая высоту, то также быстро снижаясь. Впрочем, эти перепады не особенно чувствовались, словно летающую тварь окружало какое-то энергетическое поле. Не прошло и 10 минут, как он уже опустился во дворе дома. Радира помогла Сергею сойти на землю, хлопнула Пегаса по боку ладонью, и он быстро исчез в вышине. Перекусим с дороги, предложила женщина. Второй кивнул. Радира подхватила его под локоть и повела к дому. Накрытый стол уже ждал их. Женщина усадила гостей в центре стола, сама села напротив. Так вы, мой вдумчивый юноша, из древних наливая ему в глубокую тарелку суп, спросила она и не дожидаясь ответа, продолжила: "Давно мне не случалось беседовать с древними. Вы не очень-то на них и похожи. Вам не хватает самоуверенности во взгляде, хотя я уверена, что вы скоро всему научитесь".